Глава шестая. На следующий день я стояла в кухне, помогая матушке очищать травы для ее снадобий, когда в калитку для мужчин дважды стукнули. «Иди посмотри, кто там», — сказала кухарка. Я прикрылась Чедором и Печехом, отворила дверь и увидела одного из слуг Ферейдуна, протянувшего мне письмо для Гастахама. Уверенная, что в покрывалах он меня не узнает, я спрятала письмо и сказала кухарке, что это был торговец, предлагавший горные травы для тушения мяса. Я знала, что они нам не нужны. Уйдя в нашу с матушкой комнату, я взглянула на печать. Она принадлежала Ферейдуну. Мое сердце забилось чаще. Я показала Ферейдуну свое неудовольствие, и теперь наверняка он сел и написал мне, что все кончено». Подняв пакет к масляному светильнику, я тщетно пыталась разобрать, что за письмо он скрывает. Я твердила себе, что письмо надо отнести прямо к Гастахаму, но не могла сдвинуться с места. Даже если письмо не мое, известие в нем обо мне. Я медлила, а потом сломала печать». На то, чтобы прочесть письмо, ушло много времени, выучилась я еще плохо и многие слова просто не могла понять. Но я обнаружила несколько раз свое имя и поняла, что Феридун предлагал Сиге еще на три месяца, основываясь на том, что доволен мной. Совершив непростительное деяние, вскрыв почту, адресованную Гастахаму, я спрятала письмо в своем поясе. В этот раз мне надо было подумать о предложении, не дожидаясь советов семьи. Теперь, когда я больше не была девственницей, настала моя очередь решать, чего я хочу. Хама сказала, что это мое право. Катаюн и Малике в то утро пришли чуть позже, чем обычно. Катаюн была свежа, как всегда, а у Малике были темные круги вокруг глаз. «Как твой муж?» — спросила я. «Все болеет», — отвечала она, «целую ночь кашлял». «Может, чуточку кофе, чтобы взбодриться», — предложила я. Она благодарно приняла дымящуюся джезве, которую я поставила рядом. Когда мы уселись за работу, я стала называть цвета, одновременно думая о предложении Ферейдуна. Мое тело я чувствовала, говорила «да». И дня не прошло, а я снова жаждала его рук, Несмотря на то, что он бил меня, и я уже придумывала тысячи новых способов доставить наслаждение ему и себе. Я стала как пожиратели опиума, которые мучаются, пока не найдут свою дневную дозу черного липкого дурмана, а потом растекаются по лежанкам, разбросав ноги с блаженством в глазах. Я говорила себе, что лучше всего оставить дело как есть. Сейчас, когда Нахит уже все знала, мне больше не надо было держать свой Сигэ в секрете. Она будет ненавидеть меня и моих детей, но со мной будет внимание Ферейдуна, и, может быть, я смогу жить счастливой и отдельной жизнью. Может, я рожу мальчиков, и хотя у меня не будет прав на наследство, они позаботятся обо мне в старости». «Если я приму предложение Ферейдуна, это будет также и мягкая месть. Я стану словно колючка, напоминая на хит, что Ферейдун женился на ней без любви из семейной выгоды. Когда по ночам ее супруга не будет, она станет думать, как он упивается мной и мучится. Так я думала до самого обеда, когда Гордие пришла поговорить со мной». Она была изысканно одета в новый желтый халат и зеленый кафтан с изумрудом, который Гастахам когда-то подарил ей, сиявшим над ее грудью словно маленькое море. «Я только что получила приглашение посетить мать на Нахит», — сказала она. «Да будет ваш приход благим», — отозвалась я, скрывая усмешку. «Чем пытаться рассказать ей, лучше предоставить все Людмиле». «Ты не хочешь составить мне компанию?» Гордия наконец-то была довольна мной и показывала это через маленькие подарки. «Мы бы обсудили заказ на ковер. Я знаю, это тебе интересно». «Вы так добры, думая обо мне», — ответила я. «Но я должна присматривать за Катаю на маляке, которым я нужна тут, чтобы они могли завершить свою работу». «Ну тогда ладно», — сказала она, улыбнувшись. «Я знала, ей нравилось, когда я оставалась со своей поденщиной. Продолжая нараспев выкрикивать цвета для моих вязальщиц, я доработала до перерыва, когда малике и Катаюн смогли поджать узлы деревянным гребнем. Маляке нажала слишком сильно, и гребень треснул. Она уставилась на него так, словно могла сломаться сама». Я всегда могла понять, что она чувствует, взглянув ей в глаза, говорившие куда больше, чем она. «Не страшно», — сказала я, — «хотя и сама с трудом могла позволить себе такую потерю. Куплю новый». Маляке ничего не сказала, но я знала, что она благодарна, что ее не заставили платить за гребень. Когда они с Катаюну шли, я принялась вязать сама. Я хотела быть здесь, когда Гордее вернется, и увидеть ее лицо. Через час она пришла, бледная и злая, с размазанной у глаз сурьмой. Она ткнула мне в лицо письмо. «Что, ты об этом знаешь?» — спросила она, и это был почти виск. «О чем об этом?» Кабра велела мне подождать снаружи, а потом Людмила сунула мне это письмо и захлопнула дверь перед моим носом. Я изобразила изумление». «С чего она так?» Гордее уселась рядом со мной на подушку. «Должно быть, они разузнали», — сказала она, хлопнув меня по плечу письмом. «Тут отменяется заказ на ковер. Ты понимаешь, что это для нас значит?» Гастахам потратил гору денег на рисунок узора и на заказ целой кладовой шелка, окрашенного по его особым заказам. «Ковер невозможно будет продать еще где-то, потому что он украшен мотивами, значащими что-то только для Ферейдуна и Нахид. Я не думала об этом, когда мы поссорились с Нахид. «Какое несчастье!» — сказала я, и так я думала. «Да уж, всем до единого в доме не поздоровится, когда Гордие переживает из-за денег, а ведь мы только что снова начали есть варенье». Гардиет ткнула в меня пальцем. «Когда ты в последний раз видела Нахит?» «Всего несколько дней назад, но она не упоминала о ковре», — сказала я. «Хоть это было правдой». «Тогда как ее родители узнали?» «Не знаю», — отвечала я, стараясь казаться испуганной. «Ой, что подумает Нахит? Родители ей расскажут». «Да уж, конечно, — сказала Гордие, — голос ее стал масляным и почти нежным. Наверняка ты или твоя матушка рассказали кому-то. Я никогда ни с кем не обсуждала свой брак, — ровным голосом ответила я. Гордие явно не поверила мне. Я боюсь. Может, удастся вызвать ее сочувствие, только бы нахит не позвала меня прийти». «Думаю, тебе больше не придется об этом волноваться». Гордие ушла в свои комнаты, сославшись на головную боль. Я полагала, что буду долго смаковать ее унижение, но мои мысли вернулись к Людмиле. Она всегда была так добра ко мне, а теперь она нас презирала. Как жаль, что моя страсть к Ферейдуну заставила меня согласиться молчать».